Глава 15 В то же мгновение лапа пошла на снижение. Да так резко, что, как на американских горках, душа чуть от тела не отделилась. Джита что, решила сделать нос снеговику из меня? Однако в итоге я зависла прямо перед головой снежного гиганта на удачу в вертикальном положении. Ах да, у меня же морковка. Признаться, уже забыла, с какой я здесь миссией. Воткнула нос. Правда, смотрелся он комично-крохотным. Ну и ладно. Еще очень хотелось отодрать пару чешуек с внешней стороны лапы, чтобы сделать снеговику глаза, но вряд ли Джита это оценит и сожрет таки меня. «Опускай!» — осмелев скомандовала я. Драконица на миг задумалась. Наверняка паразитка размышляла, выполнить ли мою просьбу или просто-напросто разжать лапу. Нет, к счастью, меня поставили на землю. Не совсем мягко, правда. За метр до земли чертова ящерица выпустила таки мою тушку. Намеренно, разумеется. Приземлившись, я пошатнулась и очутилась в объятиях Кирилла. Гирзл гневно сверкнул глазами. Причем не на нас, с шефом, а на Джиту. Кажется, был готов придушить ее за эту небольшую выходку. Вернее, не за саму выходку, а за ее результат. Как ты? с нежной заботой спросил кирилл прижимая меня к себе выплеск адреналина на год вперед выдохнула я больше всего боялась что она разожмет лапу не переживай я бы тебе обеспечил мягкое приземление успокоил меня лесовский магический батут предположила я как вариант улыбнулся он я правда была к нему спиной но эту улыбку увидела словно на его «Кстати, м надо из его объятий выбираться, а то что-то прижилось в них». Подалась вперед. Кирилл выпустил меня без возражений, однако руки расцепил не очень охотно. «Может, пора двигать обратно?» — спросила я его, повернувшись. «Надеюсь, соревноваться в создании детей для этой снежной парочки вы с Гирзелом не собираетесь?» «Да даже если бы собирались. Биоматериал-то закончился». Засмеялся Кирилл, оглядывая площадку, на которой, не исключено, завтра начнут проклевываться разбуженные подснежники. «Как бы от этих незаметно улизнуть?» — шепнула я, покосившись на Герзала и Джиту, тихо, но эмоционально пререкавшихся невдалеке. «Надеешься избавиться от общества драконов?» — с налетом язвительности спросил Лесовский. «Ну-ну». «Знаю, что это не так просто». вздохнула обреченно. «Причем, если я все правильно понимаю, за нашим столом пополнение». «В общем-то, против пополнения в лице Джиты я как раз ничего не имею», заявил вдруг Кирилл. Внутри что-то неприятно кольнуло от этих слов, но уже через секунду я поняла ход его мысли. «Присутствие драконицы должно ограничить свободу Гирзала». «О да, это безусловный плюс. Хотя меня допекут в любом случае. Не он, так она». Мы возвращаемся. Обратился кирилл к ящерам, подчеркивая, что у нас небольшая дружная компания, а две пары, одна из которых не прочь остаться наедине. Драконы естественно пропустили намек мимо ушей и, продолжая ругаться вполголоса, направились вслед за нами. Зайдя в нашу гостиную, Джита первым делом внимательно осмотрела елку. Не обошлось без пары замечаний, как, на ее взгляд, лучше было бы разместить украшения. Мы с Кириллом спорить не стали. Где уж нам до такого профессионала по наряжанию елки, как Джита? Гирзл, кстати, все это время стоял около меня и шепотом отпускал реплики насчет того, чтобы я не слушала Джиту, поскольку та ничего не понимает в украшении деревьев». Видя, чем в этот момент занят Кирилл, я охотно поддерживала беседу, даже рассказала дракону немного про мишуру и серпантин, в общем, отвлекала его внимание на себя. «Прошу за стол», — раздался голос Кирилла. Я тут же юркнула на отодвинутый им стул, сам он сел рядом. «Да, находчивый шеф. Пока драконы увлеклись елкой, переставил приборы и стулья так, чтобы отсечь гирзала от меня и усадить его рядом с джитой». Ящер оценил взглядом посадочные места и еле сдержался, чтобы не прорычать какую-нибудь гадость. Джита же не разделила его недовольство. Напротив, она радостно села на стул и потерла руки, изучая ассортимент вин. Кирилл наполнил четыре бокала. Видимо, Джита успела заранее распорядиться, чтобы ей принесли прибор. Драконица поинтересовалась, как будет «С Новым Годом» на нашем языке. Просветили ее. С Новьим... «Гадом!» — попыталась повторить она, поднимая бокал. «Это она поздравляет нас со своим появлением?» — усмехнулась я про себя. «Кстати, справлять Новый год заранее у нас считается дурной приметой». Ехидно заметил Кирилл. Драконы резко помрачнели. Но, в общем-то, скорее примета относится к дню рождения, хотя, может, и к Новому году тоже. В любом случае шеф сумел подкинуть ложечку дегтя в «Драконий мед вседозволенности». «Что ж, вперлись на наш праздник, получайте!» Хотелось еще познакомить их с поговоркой, что незваный гость хуже татарина. Правда, тогда пришлось бы долго объяснять про татаро-монгольское иго. «С наступающим!» — сообразил-таки, как исправить положение Гирзал. «В общем, мы выпили за наступивший Новый год, а драконы за будущий». Наши гости уже рассказала тебе, как она прошла коридор?» — спросила джиту у соплеменника. «Нет», — процедил тот. «Ты, наверное, плохо спрашивал?» — скривилась драконица. «Он хорошо спрашивал. Я плохо отвечала», — сказала я. Это было неправда. Гирзл после разговора в холле ни разу не докапывался до меня по поводу коридора МАДА, Но я хотела дать Джите понять, что расспрашивать меня об этом бесполезно, все равно ничего не отвечу. Впрочем, уже не сомневалась, что сейчас в меня вцепится основательно, если и вовсе не мертвой хваткой. Чем доставать Лану, с тем, чего она по определению помнить не может? Лунатики ведь ходят во сне, то есть, считай, в бессознательном состоянии. Вступился за меня Кирилл. «Лучше расскажите хоть немного о себе». «В этом замке проживает весь клан Мадо». «Вот правильно, радикально сменить тему, отличный вариант». «Нет, не весь, лишь его костяк», — ответил Гирзл. «А если конкретней, глава клана со своими приближенными?» Добавила Джита, очевидно желая подчеркнуть, что входит в число этих самых приближенных. «И сколько же вас всего?» — полюбопытствовала я. Ответ на этот вопрос драконица выдавилась куда меньшей охотой. Пятьдесят с небольшим. То есть она — одна из пяти десятков но ну, понятно, почему озвучивать цифру желанием не горело. Только... Получается, что в этом замке находится аж пятьдесят драконов? Мамочки, мне и двух-то с избытком. А кто же является главой клана? поинтересовалась я, дабы хоть как-то продолжить тему, не то не ровен час опять вернуться к своему проклятому коридору. «Я», – произнес Гирзл с таким видом, будто бы сообщал, что он царь, бог и властелин вселенной заодно. А на Кирилла при этом бросил взгляд столь уничтожающий, что удивительно, как в тот же миг блондин не превратился в мышку или и вовсе в микроб. Однако лесовский вынес апофеоз презрения, не дрогнув – Более того, его губы вдруг тронула язвительная улыбка. «Надо же, какое совпадение!» Усмехнулся он после некоторой паузы, дав дракону время всласть погадать о причинах его замечательного настроения. «Я тоже глава московского клана своих соплеменников». «Это получается, что Кирилл возглавляет всех магов Москвы?» «Ух, ничего ж себе!» «Правда, выразился как-то странно, клан своих соплеменников? Разве нельзя было сказать просто «глава московских магов»? Или начал он это говорить по аналогии с драконьим кланом, а потом уже вышло, как вышло?» «Всего лишь в одном городе» — вновь окатил его безграничным презрением ящер. «Но миллионник это не так уж и мало», — заметил Кирилл язвительно и тоже несколько свысока. Гирзал подавился вином, не вовремя решив пригубить его с царственным видом. И плюс еще область, в которой проживает половина от населения нашего маленького городка. Продолжил шеф добивать дракона, честно дождавшись, пока тот прокашляется. «Этого не может быть», — безапелляционно заявил Гирзал, едва восстановив дыхание. «Ни один город не способен вместить в себя столько жителей». «А ты прогуляйся как-нибудь на экскурсию в Москву», — ехидно посоветовал шеф, если, конечно, глава ученого совета разрешит. Теперь ехидство уже не то, что сочилось из его тона, текло потоком. Или магического совета, откровенно говоря, не в курсе, как именно он у вас тут называется. Дракон побелел от злости. Я вновь опасалась как бы он не перекинулся прямо в помещение, Вообще, конечно, странно, что ученый может что-то запретить главе клана. Однако, судя по реакции Гирзела, последнее замечание лесовского попало в цель. Выходит, у драконов глава клана еще не высшая власть. Над ним стоит некий ученый совет. Хм, а гонору-то было прямо на властелина мира. И Кирилл явно не просто так упомянул о разрешении. Уделал его самодовольство за микроба по полной. Вряд ли отец станет запрещать Гирзелу экскурсию. Решила Джита сгладить углы, сообщив нам, что ее симпатия не только глава клана, но и сын главы ученого совета. Главное, чтобы потом отец еще и пустил его обратно. Не без сарказма произнес Кирилл. Грохнув кулаком по столу, дракон вскочил на ноги. «И ты еще смеешь что-то вякать про бесчестные приемы?» Прорычал он в явном бешенстве – Грудь вздымалась, как кузнечные мехи, а в глазах полыхало пламя почище, чем в кузнечном горне. Сейчас точно испепелит нас к чертовой матери. Минуточку. С олимпийским спокойствием Лесовский тоже поднялся из-за стола. Неужели я упомянул факт, которого не было в вашей истории? Тогда извини. Дракон стиснул кулаки так, что побелели костяшки. Наверное, с минуту жег шефа яростным взглядом, тяжело дыша. «Мне было по-настоящему страшно, почти как в лапе джиты или даже больше». Но потом Гирзл прорычал. «Было!» И плюхнулся обратно на стул. «Можешь убирать свою защиту», — вдруг добавил ящер. «Кстати, уверен, что она выдержит драконье пламя?» — усмехнулся он. «Уверен». «Проверял», — твердо заявил Кир. В этот момент мне показалось, что с меня что-то исчезло, словно была вторая кожа, хотя до сих пор я ее совершенно не замечала. Но вот перемену, честное слово, почувствовала. Выходит, шеф не только сам прикрылся защитой, но и меня защитил, чтобы случайно не задело рикошетом, если дракон нападет на него. Значит, зря я полагала, что он бездумно рискует нашими жизнями. На минуту даже стыдно стало за такие мысли». «Давайте выпьем», – предложила Джита, желая разрядить обстановку, напряжение в которой по-прежнему можно было резать ножом. «Давайте», – буркнул гирзал. Драконица выразительно подставила свой бокал Кириллу. Тот наполнил все четыре. «За мир между мирами и их народами», – произнесла я тост, потому что уже всерьез опасалась, как бы их конфликт не перерос в нечто большее. Однако мужчины выпили без возражений». и мы с Джитой, естественно, к ним присоединились. «Почини, наконец, эту вашу коробочку с музыкой», произнес Гирзл, осушив свой бокал залпом. «Не приказывай», — огрызнулся Кирилл ровным тоном. «Я не приказываю. Я прошу», — прорычал дракон, кажется, опять зверея.